Чакан Чингисович Валиханов Прямой потомок великого Чингисхана, правнук знаменитого Абылай-хана Чакан Чингисович Валиханов, 1835-1865 годы жизни. Национальный герой казахского народа, выдающийся ученый, путешественник, действительный член РГО, просветитель, этнограф, офицер генерального штаба русской армии, разведчик. В своей первой экспедиции на Исы-Куль Валиханов собрал колоссальный географический, этнографический и языковой материал. Важнейшим результатом этого путешествия стало открытие миру величайшего памятника киргизского устного творчества Степной Илиады, эпоса «Манас». В возрасте всего 22 лет Валиханов возглавил разведывательную экспедицию в Кашгарию, которая вошла в аналы мировой географической науки как Беспримерный географический подвиг. Чакан прекрасно понимал, какую опасность стоит Кашгар, город, стоящий на Великом Шелковом пути у подножия Тянь-Шаня. Ещё в 1270-х годах в Кашгаре побывал Марко Поло, а после этого в течение почти шести столетий древняя цитадель уйгурского государства была фактически закрыта для европейцев. В 1857 году нашелся смельчак, ученик великого Александра Гумбальта молодой немецкий путешественник Адольф Шлагентвейт, который рискнул проникнуть в эту закрытую страну. Ему даже удалось войти в доверие к правителю Кашгара, но затем его постигла страшная участь, Адольф был разоблачён и обезглавлен. Чакан Валиханов на тот момент не знал о том, что произошло со Шлагентвейтом, но догадывался, что может случиться с ним самим, если на него падёт хотя бы тень подозрения. Конечно, в помощь Чакану был его статус — сын султана, чингизит, и при этом европеец по воспитанию и образованию. Чакан дружил и переписывался с Достоевским, Майковым, Полонским, был одноклассником знаменитого ученого и путешественника Потанина. Но, отправляясь в Кашгар, Валиханову нужно было обо всем этом забыть. Он — купец Алим, пришел в город вместе с торговым караваном. Шесть месяцев Чакан пробыл в Кашгаре. и за эти шесть месяцев он собрал поистине уникальные сведения, обеспечившие ему мировое признание. Издательство «Эксмо» подготовило к выпуску в серии «Великие путешествия» том «Страна шести городов», основу которого составили отчеты о главных путешествиях Чаканова-Лиханова. С 1856 по 1859 год молодой офицер принял участие в трех больших экспедициях. Первая На озеро Иссы-Куль, вторая китайский город Кульджа и, наконец, самое знаменитое путешествие Чакана Валиханова, вошедшее в аналы не только отечественной, но и мировой географической науки, в страну шести городов древнюю и неприступную Кашгарию. С формальной точки зрения труды Валиханова это отчеты о путешествиях, но пусть слушателя не смущает слово "отчеты", это точные, красочные. Почас остроумные зарисовки, написанные очень наблюдательным человеком. И самое главное, Чакан Валиханов, будучи европейцем по образованию, всегда остается верным сыном своего народа, выступает как просвещенный ходатай своих соплеменников. Круг жизненных и научных интересов Чакана Валиханова не ограничивался только путешествиями и географическими открытиями. Об этом, в частности, свидетельствует включённое в издание Историко-этнографическая работа записки о киргизах заслуживает внимания и переписка Валиханова прежде всего с Достоевским. Предлагаем вниманию слушателей биографический очерк о Валиханове, написанный его другом, также выдающимся путешественником Григорием Потаниным. Судьба свела их в юности в Сибирском кадетском корпусе в Омске. Потанин пережил Валиханова на 55 лет. успел сделать намного больше своего умершего молодым, почти юным, в 29 лет друга, как бы продолжая эстафету открытий, переданную ему Чеканом. Чекан сын Чингиса. Чекан был сын Чингиса Валиевича Валиханова и внук последнего хана Средней Киргизской Орды Валихана, по имени которого он и носил фамилию. После смерти Валихана киргизский народ признал ханом Средней Орды старшего сына Вали, Габайдулу. Китайское правительство признало это избрание и прислало к Гайбадуле грамоту на звание китайского Вана. Но русское правительство ханом Габайдулу не признало, и сам Габайдула, кажется, умер в ссылке в Березове. Примечание автора. Чекан было его уличное имя, данное ему в детстве. Мусульманское его имя было Мухаммед Ханафия. Судя по тому, что он поступил в сибирский кадетский корпус в 1847 году осенью, а в корпуса поступали в десятилетнем возрасте, родился он в 1837 году. На самом деле Чакан Валиханов родился в ноябре, более точно неизвестно, 1835 года. Где он родился, мне неизвестно. Родовая зимовка Валихановых находилась в Кокчетавском округе Акмолинской области, в местности Сырымбет. Тут в 30-х годах нашего столетия были для Валихановых построены за счет правительства деревянный жилой дом и мечеть. Но отец Чекана в половине 40-х годов только временно наезжал в Сырымбет, а жил он в это время в местности Кушмурун, близ вершин Табола. Он в это время стоял старшим султаном Кушмурунского округа. По степному положению, составленному Спиранским, Киргизская степь сибирского ведомства была разделена на округа. Каждый округ управлялся приказом, по-киргизски — диваном. Присутствие приказа состояло из четырех заседателей, из которых два были киргизы и два русские, и председателя. Последний был непременно киргиз. Он избирался населением округа и назывался старшим султаном. Проект Спиранского предполагал, вероятно, что народ всегда будет избирать председателя из среды киргизских дворян, которые называют себя султанами. Впоследствии старшие султаны не всегда избирались из султанов. Были старшие султаны из простой черной кости. Примечание автора. Этот округ состоял из земель, лежавших вокруг вершин Табола. В местности Кушмурун, к востоку от Табола, прошло детство Чекана. Когда Чекан поступил в кадетский корпус, я не помню, чтобы он что-нибудь рассказывал о Сырымбете. Все его детские воспоминания, кажется, относятся к Кушмуруну. Впрочем, Чингис Валиевич, кажется, ранее выхода Чекана из корпуса, оставил Кушмурунский округ и переехал в Сырымбет. Так что в последние годы пребывания в корпусе Чекан ездил летом в отпуск в Сырымбет, а уже не в Кушмурун. Эта местность, где провел детство Чекан, представляет плоскую, унылую, с безграничным горизонтом степь, неоживлённую, как местности, как Читавского округа, Скалистыми горами, перелесками и горными озерами. Дед чекана Валихан, по семейным преданиям, не отличался способностями народоправителя, как прадед чекана Аблай Хан, прославившийся отдаленными походами. Один набег Аблайхан сделал в Джунгарию в подошве Хан-Тенгри в и дипломатическими сношениями с соседними государствами. Валихан любил жуировать и был поклонником прекрасного пола. Чингис Валиевич, отец Чекана, получил русское образование в Омске, в войсковом казачьем училище, то есть том самом, в которое потом поступил Чекан. Но во времена Чекана оно уже было преобразовано в кадетский корпус. Мать Чекана Зейнеп была дочерью Бия Баянаульского округа Чермана. Родной брат Зейнеп, Муса Чарманович Черманов, дядя Чекана, переживший племянника, был очень влиятельным человеком в степи. Пользовался уважением степных властей, имел чин русского полковника. Подолгу живал в Омске, раза два ездил в Петербург и вообще был одним из наиболее европеизированных киргизов. Муса Черманович умер в 1887 году, в действительности в 1885. Чекан был старший сын у Чингиза Валиевича. Кроме того, у Чингиза Валиевича были еще дети сын Махмуд. другой сын глухонемой Макы, дочь Нурида, которая в настоящее время замужем за садвокасом, старшим сыном Мусы Чарманова. Чекан был привезен в Омск осенью 1847 года. Его привез Добшинский, переводчик киргизского языка, состоявший при так называемом пограничном начальнике, то есть при генерале, заведовавшем киргизами Сибирского ведомства. Я увидел Чекана в первый раз еще до его поступления в корпус. именно в квартире Допшинского. Как это случилось, я не помню. До этого визита я никогда у Допшинского не бывал. Я уже в это время прожил год в корпусе, а потому, вероятно, меня избрали нарочно первые знакомства Чекану, чтобы он не так сильно почувствовал свое одиночество, когда его, наконец, оставят в стенах корпуса. Чекан ни слова не знал по-русски и уже тогда любил рисовать карандашом. Допшинский показывал картинку, нарисованную Чеканом уже в Омске, Русский город поразил мальчика, и он изобразил карандашом один из городских видов. Войсковое казачье училище только перед поступлением чекана было преобразовано. До 1846 года это была казачья бурса. Часть учителей, особенно в низших классах, были урядниками. Обращение с воспитанниками было грубое. Обедали воспитанники из оловянных тарелок деревянными ложками. В классах все было основано на толблении от сих до сих. За неуспехи и шалости сильно пороли. Преобразование началось с того, что из Петербурга были присланы офицеры-воспитатели. Старая посуда была заменена фаянсовой, ложки даны серебряные, пищу значительно улучшили. Воспитанникам стали говорить «вы». Но самая главная реформа была произведена в классах. Молодой артиллерийский капитан Ждан Пушкин, Иван Викентьевич Ждан Пушкин, Годы жизни 1813-1872, инспектор классов Сибирского кадетского корпуса в Омске 1842-1850 годы, близкий знакомый Достоевского, которому многое помогал во время его пребывания в Омском Остроге, впоследствии директор первой Московской военной гимназии до 1864 и с 1882 -го года. Первый московский кадетский корпус. Потанин вспоминал о нем. Его намерение было сделать из нас рыцарей, способных бесстрашно прямить царю. Ждан Пушкин, служивший в строю на Кавказе, был назначен инспектором классов. Он внес новый дух в заведение. Ждан Пушкин был разносторонне образованным человеком. Он знал французский, немецкий, английский языки. Был отлично знаком с историей европейской литературы, особенно английской. И с историей вообще. Случалось, что иной предмет останется без преподавателя. Ждан Пушкин брал преподавание на себя. Так он временами читал нам алгебру, всеобщую историю и артиллерию. И каждый предмет он считал лучше учителя. Но главным образом его благородный и открытый характер оставлял глубокий след в умах его питомцев. Кадеты старались подражать ему. Первым его делом было сформировать новый состав учителей. Из старых он оставил только трех, в том числе Костылецкого. Костылецкий преподавал русский язык и русскую словесность. Он был, собственно, ориенталистом. Окончил курс в Казанском университете по восточному факультету. Готовился в Драгоманы, в Константинополь. Драгоман — переводчик восточных языков при дипломатах. Но так как был казаком, то должен был вернуться на родину, в Сибирское казачье войско, где его сделали преподавателем русского языка в войсковом казачьем училище. Он знал хорошо языки арабский, персидский и особенно наречие казанских татар. Сначала Костылецкий возмущался назначением учителем русской словесности и тем, что его отрывали от занятий, которым он чувствовал призвание. Но потом примирился с предметом и даже, как он говорил, очень полюбил его. Костылецкий был другом ориенталиста Березина, доставлял ему материалы о киргизском наречии. собирал образцы киргизского народного творчества, имел несколько вариантов киргизской большой сказки о козы Карпеше. Для него, конечно, Чекан был очень интересным субъектом. Для кадет Костылецкий имел большое значение. Он отличался независимым характером и был очень остроумен. Пошлость он преследовал язвительными насмешками. Он был поклонником идей Белинского и почитателем таланта Гоголя. Своей историей словесности он руководствовался статьями Белинского, что потом одним из генералов, инспекторов, ревизовавших корпус, было поставлено ему в упрек. Другой из заставленных старых учителей был Евгений Иванович Старков, так же, как и Костелецкий, родом сибирский казак. Он также был очень способным человеком, но получил образование только в войсковом казачьем училище и дальнейшего усовершенствования в науках не мог получить. потому что, как казак, должен был по выходе из училища остаться на службе в войске. Он отличался необыкновенной памятью, предмет знал хорошо и читал добросовестно, был очень добрым человеком, тихим, задумчивым и рассеянным. Ждан Пушкин просил его познакомить нас поподробнее с географией Киргизской степи, что Старков и сделал. Потом он далее напечатал свой географический очерк Киргизской степи. Это было для кадет очень полезно, потому что многим из них, особенно казакам, пришлось подолгу служить в Киргизской степи и ходить по ней в поход. Для преподавания истории Ждан Пушкин выписал молодого учителя Гансевского. Гансевский был сначала студентом Веленского университета, потом, с закрытием последнего, перешел в Казанский. Это был из наших учителей самый начитанный. Он продолжал следить за своей наукой, выписывал много книг и, по-видимому, готовился к более серьезной профессии, чем преподавания в провинциальном среднем учебном заведении. Феноменальная застенчивость указывала на какую-то духовную ненормальность его и рассказывали, что, уехав вскоре в Россию, он застрелился. Лекции его имели для нас большое значение. В кадетских корпусах историю по программе позволялось доводить только до 1815 года, но Гансевский, конечно, с разрешения Ждан Пушкина, Довел ее до 1830 года. Особенно подробно он прочел нам историю Великой Французской революции, выставив ее культурные заслуги для европейского общества, сочувственно изобразив главных ее деятелей, что нисколько не изменило наших чувств в отношении к своему правительству, и все мы из-под руки Гансевского вышли глубокими монархистами. Для преподавания закона Божия Ждан Пушкин сманил из Тобольской семинарии Молодого бакалавра отца Сулоцкого. Александр Иванович Сулоцкий. Годы жизни 1812-1884. Историк, краевед, видный исследователь сибирской старины. Выпускник Петербургской духовной академии. С 1838 года преподавал в Тобольской семинарии. С 1846 года в Сибирском кадетском корпусе в Омске. Дружил с декабристом Фанвизиным. с Достоевским, протоиерей в 1863 году, соучредитель Общества исследователей Западной Сибири в 1868 и Западносибирского отдела РГО в 1877, автор сотни работ по истории Сибири. И уговорил его принять священнический сан, чтобы одновременно он был и корпусным священником. Сулоцкий сделал свои уроки занимательными — оживляя их интересными для детей рассказами, иллюстрируя их примерами, которые он брал отовсюду, из священной истории, из обыденной жизни и из природы. Для нас они были важны. Мы видели, что человек убежденный говорил нам о том, что земные цели должны быть подчинены высшим идеалам. Другие все учителя обогащали наш ум только знаниями. Три учителя — отец Сулоцкий, Костылецкий и Гансевский — воспитывали в нас убеждения. Чекан обыкновенно присутствовал на уроках Сулоцкого. Сулоцкий много писал статей по истории православных епархий в Сибири и по истории распространения в ней христианства. Математика у нас шла не так хорошо. Специально подготовленный учитель не был выписан, и Ждан Пушкин обыкновенно приглашал читать этот предмет кого-нибудь из офицеров, служащих в Омске. Только Кучковский, один из старых оставленных учителей, родом тоже казак, как и Костелецкий. толково и ясно преподавал геометрию. Не совсем удачен также был выбор преподавателей специально военных наук — тактики, артиллерии, фортификации и геодезии. Для этого также приглашались случайные преподаватели из офицеров. Впрочем, это не были люди, не знающие своего предмета, а только не совсем умелые преподаватели. Так Гудковский был человеком с обширными и разносторонними знаниями, но читал физику, артиллерию и тактику плохо. Не боясь солгать, можно выразиться, что Сибирский кадетский корпус был в то время лучшим учебным заведением во всей Сибири. Даже Иркутская и Тобольская гимназии уступали ему в выборе хороших учителей, не говоря уже о Томской, в которой в это время все учителя были какими-то допотопными фигурами. Поэтому в отношении учебных занятий детство Чекана было обставлено недурно. Одним из первых актов преобразования бывшего войскового казачьего училища в кадетский корпус, было разделение воспитанников на две части — роту и эскадрон. В роту были отделены дети чиновников и пехотных офицеров. Эскадрон состоял исключительно из детей казаков. Чакана определили в эскадрон. Вероятно, из соображений, что между детьми казаков найдутся знающий киргизский язык, и ему на первых порах не будет так скучно. Между нами казачатами действительно были болтавшие по-киргизски. В эскадроне ему и потом было сподручнее, потому что казаки все таки ближе к киргизам по роду своих занятий скотоводством, по знакомству со степной жизнью, по вкусам к наездничеству и так далее. Киргизский борчонок, потомок киргизских ханов, будущий киргизский аристократ попал в совершенно плебейскую среду, потому что многие кадеты эскадрона были дети офицеров, выслужившихся в офицеры из простых казаков. И в эскадроне, в противоположность роте, господствовали казачьи предания самого плебейского свойства. Эта жизнь в плебейской среде, вероятно, не осталась без влияния на образование демократических мыслей Чекана. Кадеты роты и эскадрона были отделены и в дортуарах, и в классах. Дортуар — общежитие, общая спальня воспитанников в учебном заведении. Приехавшие из Петербурга офицеры сделаны были начальниками в роте. В эскадроне оставлены казачьи офицеры из состава прежнего казачьего училища. Им было приказано следить за нововведениями, которые делались в роте, и вводить те же порядки в эскадроне. Кадеты чувствовали, что эскадрон принижен. Это сознание приниженности сплачивало эскадронных кадет между собой, что сказывалось особенно на каких-нибудь работах, где приходилось роте эскадрону соревноваться. Литературные идеи в корпус вливались через роту. потому что ротные кадеты происходили из семей более интеллигентных, но товарищеский дух был сильнее в эскадроне, чему способствовало и то, что число эскадронных кадет было значительно менее. Заговоры эскадронных кадет отличались непоколебимой стойкостью. Однажды в классе, в котором находился Чекан, был составлен заговор по следующему случаю. Дежурный офицер обходил классы. Только он вышел из класса Чекана, как кто-то из мальчиков, приперев дверь за вышедшим офицером, ударил кулаком по двери. Офицер сейчас же вернулся. Кто ударил? Молчание. Или ответ «Не знаем, не слышали». Пушкин наказал класс лишением отпуска в воскресенье по домам, пока класс не выдаст шалуна. Целых полгода длилось наказание и закончилось тем, что Пушкин уступил. Класс распустили по домам, хотя имя виновника наказания осталось начальству неизвестным. Одноклассники Чекана говорили, «Тот, кто сделал шалость, должен был сам сознаться в своем преступлении, чтобы избавить класс от наказания. Но он трус, и у него не хватает мужества это сделать, а мы нравственно не можем его выдать». Примечание автора. В свою очередь и для казаков было полезно, что в их среде живет киргиз. Бойкий, остроумный киргизский мальчик приучил казаков к красотерпимости. Жизнь в корпусе была соединена для Чакана с большой ломкой его степных привычек. Киргизы обыкновенно подолгу до полночи сидят вокруг костра, занимаясь разговорами и передачей новостей. А утром долго спят, хотя вне юрты уже давно белый свет. Так что казачьи отряды нередко делали набеги на спящий аул, подъехав к нему при полном дневном свете, никем не замеченные. Совершеннейшая противоположность монголам — которые встают до восхода солнца. Чекану было ужасно трудно вставать с постели. Он всегда вставал последним. Будить его нужно было осторожно. В противном случае он вскакивал, как угорелый, и, ничего не помня, кидал в товарища сапогом. Начальником эскадрона был Кучковский. Тот самый, о котором я уже говорил, как о хорошем учителе геометрии. Кадеты не любили его и называли змеей за то, что он любил входить в комнату неслышными шагами. Причем ему часто удавалось заставать кадет за шалостью или праздносидящими и праздноболтающими. Тогда следовали, конечно, маленькие кары, вроде «без последнего блюда», а иногда и больше, без отпуска воскресенья. Но в сущности это не был злой человек, а только по наружности сухой и несимпатичный. Из детских шалостей он не делал все таки криминальных происшествий, и кары его не выходили за пределы домашней расправы. На педагогических советах он нередко горячо отстаивал или шалуна, или малоспособного кадета, которому грозило исключение из заведения. Отстаивал во имя того, что не следует из-за этого портить всю будущую жизнь ребёнка. Тогда порядки были иные. Детей стыдились исключать из заведения из боязни испортить им жизнь и не стыдились исключать из заведения бездарных и бестолковых преподавателей. Теперь кажется наоборот. Исключить мальчика и испортить его участь на всю жизнь ничего не стоит, а бездарности среди учителей процветают, потому что стыдно выжить человека, который ещё не дослужил до пенсии». Примечание автора. Кучковский воспитывал нас в суровой дисциплине. Вообще ни среди наших офицеров, ни среди наставников почти никто не относился к кадетам с лаской. Костылецкий также не был из тех, которые ласкают. Гуманные и добрые Сулоцкие и Старков Были робки для того, чтобы обнаруживать приливы нежного чувства. Только один Гансевский смело давал волю своему сердцу в этой казарме маленьких детей. Развивался чекан быстро, опережая своих русских товарищей. Кроме природного ума, он имел к тому и другие преимущества. По воскресеньям, тех кадет, которые имели родственников или знакомых в городе, отпускали в город. У чекана ни родных, ни знакомых в городе не было. Но им интересовались многие. Киргизский мальчик, и притом такой способный, уже рисует, прежде чем поступил в заведение. Поэтому его охотно брали к себе в отпуск те, которые ценили такое необыкновенное явление. В течение первой зимы после поступления в корпус Чекан ходил в отпуск к чиновнику Сотникову. Сотников служил в управлении киргизской степью. Это был ориенталист, студент Казанского университета по восточному факультету. Ходил, кажется, в степь начальником целого казачьего отряда и, как мне говорил Чекан, напечатал в какой-то литературной газете статейку «День в киргизском ауле». Чуть ли это не был описан день, проведенный автором в ауле Чингиса Валиевича, Чеканова отца в Кушмуруне. Это был способный человек, но неукротимый. Дикий характер сгубил его. Он постоянно делал скандалы. топ прострелит кому-нибудь ногу, то переодевшись киргизским джигитом, отлупит нагайкой своего врага полковника, едущего в сумерках на дрогах из гостей. Закончил он тем, что его осудили и сослали на север Енисейской губернии. Оттуда он прислал в Омск остроумное описание жизни «на краю света», как он выражался. Его перевели потом в более благодатный край, в Забайкалье. Переезжая через Байкал, он бросился с борта парохода в воду и утонул. После Сотникова Чекан сейчас же нашел покровителя в лице Померанцева. Это был молодой, веселый и беззаботный офицер генерального штаба, бывший нашим учителем рисования. Квартира его была настоящей мастерской художника, да и сам хозяин был художественной, симпатичной натурой. Он резвился и шалил с приходившими к нему кадетами, как будто сам был ребенком. После Померанцева Чекана брал к себе Гансевский, учитель истории. Для умственного развития Чекана это знакомство было самое важное. В последние годы своего пребывания в корпусе, когда уехал Гансевский, Чекан стал ходить в дом Гудковского, который был в родстве с семейством сибирского чиновника Капустина. Имеется в виду Яков Семенович Капустин, 1797-1859 годы жизни, работавший в Главном управлении Западной Сибири, затем советником областного управления сибирских казахов. Его жена Екатерина Ивановна Капустина была родной сестрой Менделеева. В этих двух домах завершилось знакомство Чекана с внешкольной жизнью. В доме Капустина было много девиц, и это привлекало в него много молодежи. Молодежь, искавшая одних светских удовольствий и сытых угощений, бывала в доме откупщика Маршалова, где тоже было несколько девиц-невест. Молодые же люди со вкусом к литературе и искусству посещали дом Капустина. Это был маленький клуб избранной омской интеллигенции, светилом которого был Карл Казимирович Гудковский, поклонник Кювье по философским вкусам, энциклопедист. Жорж Кювье, (года жизни 1769-1832, знаменитый французский учёный-естествоиспытатель. Здесь собиралась лучшая омская молодежь. Ни один замечательный проезжий не оставлял города, не побывав в этом доме. Если через Омск ехал какой-нибудь путешественник, Гудковский ловил его, вез к себе в дом, а потом в семейство Капустиных. Дуров, товарищ по заключению Достоевского, был также постоянным посетителем вечеров у Капустиных. После того, как, отсидев свой срок в мертвом доме, был выпущен на свободу и жил в Омске, не имея еще права вернуться в Россию. Это знакомство с самыми лучшими гуманами и просвещенными домами в городе давало быстрый ход развитию умственных способностей Чекана. Беседы с консевским познакомили его с политическими взглядами уже тогда, когда для его товарищей, в том числе для меня, это была закрытая еще книга. Он уже был взрослый тогда, как мы старшие его летами были по сравнению с ним еще мальчишками без штанов. То, что он знал, в чем превосходил нас, он не пропагандировал в товарищеской среде. Но при случае беспрестанно обнаруживалось его превосходство в знаниях. Как бы невольно он для своих товарищей, в том числе для меня, был окном в Европу. Каждый класс у нас имел своего вожака. Наша школьная среда была так мало малоинтеллигентна, что в классе, в котором был Чикай, вожаком был вовсе человек безумственного таланта. Это был мальчик, практическими наклонностями. Он начал с того, что каждое воскресенье вечером становился у входных дверей, встречал возвращающихся из отпуска кадет и выпрашивал у них конфет, которые те всегда приносили. Он не съедал их, а в середине между воскресеньями, когда все остальные кадеты свои конфеты уже истребили, он предлагал их лакомкам в обмен на карандаши, бумагу и прочее. Таким образом, У него вырос магазин всяких канцелярских принадлежностей — бумаги, карандашей, перочинных ножей, резинок и прочее. Все это он опять сужал товарищам за разные услуги — за снабжение записками по предметам преподавания, за репетирование и прочее. Благодаря этому он учился сносно, хотя вовсе был лишён способностей. Чекай объявил ему войну. Он начал преследовать с детской жестокостью его торгашество насмешками. и вооружил против него товарищей. Маленький мироед был разоблачен и уничтожен, и оставленный без тетрадок и помощи захудал окончательно в успехах по обучению. Не заложив противника, чекан сделался вожаком своего класса. Он не мог оставаться без борьбы и без мишени для насмешек. Он открыл поход против вожака нашего класса. Вкусы нашего класса были как будто повыше. Наш вожак был хорошим рисовальщиком и забавным рассказчиком. Но господство его в классе, может быть, было более основано на том, что он изрос годами и был уже вполне сформировавшимся мужчиной. Литературой он не интересовался и ничего никогда не читал. Вероятно, Чекану было бы нетрудно не изложить его. Но компания Чекана была начата поздно, оставалась недалеко до нашего выхода из корпуса. Мы вышли в офицеры, что и положило конец начатой компании Чекана. Мое сближение с Чеканом не началось со дня поступления в его корпус. После свидания у Добшинского мы жили некоторое время в Рось. Чекан не знал по-русски, а я не знал по-киргизски. Но потом, когда он подучился по-русски, и особенно когда я приобрел страсть к чтению, заинтересовался путешествиями и географией киргизской степи, некоторые части которой были еще неизвестны, я стал вводить знакомство с Чеканом. Все, что меня заинтересовало, я начал записывать для памяти. Сначала я носил эти записки в карманах, которые поэтому Костылецкий прозвал «шуадой», точнее «шуудай» — мешок, монгольское. И время от времени он любил выгружать их. Впоследствии я нашел это неудобным и завел большую тетрадь. В это время география и этнография Киргизской степи сделались для меня любимым занятием. И Чекан помогал мне наполнять тетрадь своими рассказами. Таким образом, мы занесли в нее обстоятельное описание соколиной охоты у киргизов. Чекан, как многие киргизские борчата, должно быть еще с раннего детства увлекался картинами этого степного удовольствия и отлично знал подробности ухода за соколами и вообще охоту у киргизов. Он рассказывал, я записывал. Он потом иллюстрировал мой текст рисунками натрусов, соколиных наглазников, соколиных постаментов, барабанов, пароховниц, ружей и прочее. С этой поры мы стали друзьями, и наши умственные интересы более не разлучались. Нас обоих интересовал один и тот же предмет — Киргизская степь и Средняя Азия. Чтение мы имели бедное. Ученическая библиотека была составлена почти исключительно из биографий русских генералов и описаний разных войн. Самые интересные книги были «Путешествия Дюмон-Дюрвиля», обработанная для детей, записки Манштейна, история Карамзина и чата «Биография Наполеона Бонапарта». Да и эти книги доставались нам с трудом. Пучковский не любил выдавать их и всякие отговорки употреблял для того, чтобы отказать в просьбе. Для меня было большим счастьем, когда начальство разрешило Чакану брать книги из фундаментальной библиотеки. Это в нашем развитии была эпоха, когда Чакан принес из недоступного книгохранилища «Путешествия Паласа» и «Дневные записки Рычкова». Речь идет о книге выдающегося путешественника и ученого естества-испытателя Петера Симона Паласа «Путешествия по разным провинциям Российской империи». И также имеется в виду книга «Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргизской-Исадской степи 1771 года». Толщина книг, их формат, старинная печать, старинные обороты речи и затхлость бумаги, как это было удивительно, необыкновенно, полно поэзии старины. После прочитанного в более раннем детстве Робинзона Круза ни одна книга не оставила во мне такого впечатления, как эти путешествия прошлого века. С увлечением мы читали книгу Паласа, особенно те ее страницы, в которых описывались родные для нас места или ближайшие к ним. Что показалось путешественнику замечательным в этих местах, что он нашел достойным занести в свой дневник. Это нас Чеканом особенно интересовало. Не будем ли мы подражать впоследствии путешественнику? Чтение это указало нам наше призвание. Если бы нас спросили, что нужно сделать, чтобы вызвать в сибирском обществе любовь к занятиям географией, историей и этнографией своей страны, мы посоветовали бы сделать дешевое издание путешествий академиков прошлого столетия», разослать во все ученические библиотеки народных школ и учебных заведений Сибири. Уже в то время, то есть когда Чекану было 14-15 лет, кадетское начальство на него начало смотреть как на будущего исследователя и, может быть, ученого. Сам Чекан мечтал о путешествии по Средней Азии. Один из моих однокашников рассказывал мне впоследствии, речь идет об артиллерийском офицере Евгении Колосове, учившимся в Омском кадетском корпусе вместе с Чеканом Валихановым и Григорием Николаевичем Потаниным, что у него сохранилось воспоминание, как он был поражен в детстве мечтами Чекана, показавшимися ему необыкновенными. Группа кадет стояла у задних ворот корпусного двора, выходивших на Иртыш. Отсюда открывается вид на степь, которая расстилается на противоположном берегу Иртыша. Характер этой картины уже совершенно степной. Безлесная равнина с уходящим в бесконечность горизонтом. Чувствуешь, что стоишь у ворот в среднеазиатские пустыни. Чекан стоял в группе и развивал свою мечту. Может быть, он проникнет в эту степь до южных пределов, где начинается самый Дальний Восток, где начинается загадочный Китай. Сколько он вывезет новостей из терра инкогнито, которая чуть не у самого забора корпуса начинается. Чекан много читал в то время. Чтение развило в нем критические способности, приложением которых он удивлял нас как в области нравственных вопросов, так и в области восточной филологии, которая становилась уже его специальностью. Иногда товарищи обращались к нему за разрешением затруднявшего их вопроса. «Чакан, как бы в этом случае следовало поступить благородному человеку? Никто в нашей среде не решал эти вопросы легче и вернее Чакана». Но никто в то же время не полагался на Чекана, что он сам непременно поступит, как он думает. Он поступал не как думал, а как его принуждала его природа. Математика не удавалась Чекану. И начальство смотрело на это снисходительно. Однажды Пушкин вошел в класс, в котором кадеты готовились к экзамену. Они собрались вокруг большой черной доски. Один из лучших учеников по математике писал на доске и объяснял. Чекан сидел в глубине класса, вдали от этой группы и смотрел в потолок. Пушкин, войдя в класс, спрашивал Чекана. «Палиханов, вы что не готовитесь?» Чекан смело отвечал. «Если я встану к доске вместе с другими, это будет простое притворство, потому что слушать я все таки не буду. Если в течение года от самого учителя не мог постигнуть эту науку, то постигнули ее в течение двух трех часов от второстепенного преподавателя». «Идите за мной», — сказал Пушкин. Он увёл его в инспекторскую комнату. Кадеты думали, что Пушкин запер его, чтобы потом по окончании класса высечь. Но Пушкин посадил его в своем инспекторском кабинете к столу и дал ему читать книжку «Современника». Русская литература для нас заканчивалась Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым. Ни о Гончарове, ни о Тургеневе, ни о Достоевском мы не слыхали. Имя Белинского... Также нам было неизвестно, хотя Кастеллески руководствовался его идеями. из иностранной балетристики к нам проникали уже Дикенс и Теккерей. Английскую литературу у нас пропагандировал, конечно, по переводам Чекан. Он любил читать об Англии и английской жизни, а о манере английских путешественников хотел подражать. Диккенса, кажется, любили в семействе Капустиных. Диккенс был тогда у всех на языке. В 1852 году. Я вышел в офицеры и пожелал записаться в тот казачий полк, управление которого находилось в Семипалатинске. В тот же год меня назначили в отряд, который под начальством полковника Перемышлеского, должен был идти в Заилийский край. Перемышлескому было поручено положить начало русской власти в Зайлийском крае. Наш отряд занял долину реки Алматы. Таким образом было положено начало городу Верному, ныне город Алматы. Я пробыл в этих краях, то есть в нынешней Семиреченской области, два года. После того я возвратился сначала в Семипалатинск, затем был переведен в другой полк, расположенный на Алтае, между Бийском и Усть-Каменогорском. Всё это время я не переписывался с Чеканом и только слышал, что и он вышел в офицеры. Он должен был выйти после меня через два года. У нас в корпусе было три класса, и в каждом сидели по два года. Однако от Чекана выпустили годом раньше, чем его сверстников. Как и на Россо, его нашли неудобным оставлять на тот курс, на котором читаются специально военные науки — тактика, артиллерия, фортификация и другие. Тотчас же по выходе из корпуса его сделали адъютантом при генерал-губернаторе. В 1857 году я был вызван на службу в Омск и здесь снова увиделся с Чеканом. Всего мы не виделись лет пять. Чекан жил в это время в центре города, в той его части, которая называется Мокрая. В этой же части жил и Гудковский, в семействе которого Чекан постоянно обедал и был принят как родной. Мокрая была тогда самой грязной в летнее время частью города. В дожди на его улицах стояли лужи во всю их ширину. Оно было расположено на правом берегу Оми, на нижней террасе, которую в большую воду иногда заливало. Теперь по лицевой стороне Мокрова вытянулась линия каменных домов с лучшими магазинами в городе. Тогда этих домов не было, а на их месте была Сенная площадь. Тогдашняя лицевая линия Мокрова состояла из деревянных небольших домов, из среды которых выдавался один неуклюжий высокий дом с мезонином вместо третьего этажа. Это был дом Купчихи Коробейниковой. Чакан называл его «вестминстерским аббатством Мокрого», Рядом с ним был небольшой дом с обращавшими на себя внимание ставнями, в которых были прорези в виде сердечка. Это была квартира Дурова. Мы виделись с Чеканом часто. Или я ходил к нему в мокрое, или он заезжал ко мне. Вестминстерское аббатство мокрого я как будто сейчас вижу. Осталось оно у меня в памяти, потому что всякий раз я должен был проходить мимо него, когда шёл к Чекану. Домик, в котором он жил, был деревянный, одноэтажный, приземистый, окна у самой земной поверхности. Внутри квартиру Чекан умел устроить уютно. Он любил хорошую барскую обстановку. Стол его был уставлен дорогими безделушками, расположенными в красивой симметрии. Одевался Чекан всегда с иголочки. Зимой ходил в военный шинели с бобровым воротником, ухаживал за ногтями и на одном пальце отпускал ноготь по-китайски. Очень любил Чекан красивые вещи, и портсигаров у него была целая коллекция. Выбирал он, однако, не за дороговизну, а за какую-нибудь мысль, которую умел прочесть в рисунке. На одном портсигаре была изображена крыса, сверлящая буравчиком земную поверхность. Это, по мнению Чекана, был изображен геолог. В это время по Западной Сибири путешествовал Семёнов. Сначала он проехал через Омск в Заилийский край и посетил окрестности иссык и и Хантенгри, высшей точки в Тяньшане, а на зиму выехал в Барнаул. Проездом через Омск он познакомился с Гудковским и в доме его увидел Чекана. Семенов поддерживал в Чекане стремление ехать в Петербург для того, чтобы прослушать университетский курс по восточному факультету. «Я застал Чекана с восторженными воспоминаниями, А только что проехавшим путешественнике. И еще бы Чекан не обрадоваться этому знакомству, Чукан все более и более углублялся в историю Востока какие-то загадочные отношения киргизского племени к этой истории, среди которого являлись имена древних народов Усуней, Киреев, Найманов, в качестве имен поколений. Заставляли его задуматься и, может быть, мечтать сделать разоблачение в древней истории Востока посредством данных, которые. Представляют народные предания и остатки старины киргизского народа. Когда он перечитывает о Хунну, Тукиу, Жуан-Жуанях и Уйгурах, вдруг приезжает в Омск переводчик Ритера, который только что перевел тот том землеведения Азии, который трактует этот предмет и старается распутать его. Семенов привез рукопись перевода и часть ее дал Чекану прочесть. Чекан строил план, что он и я сначала отправимся в Петербург слушать лекции в университете. Я должен был поступить на естественно-историческое отделение физико-математического факультета. Я тогда откуда-то добыл русскую фауну, семашка, и увлекался естественной историей. Чекан должен был прослушать курс на восточном факультете. По выходе из университета предполагалось, что мы поедем путешествовать в Среднюю Азию, в непроницаемый Китай. Он увлекался этим планом и безудержу строил воздушные замки. Меня сдерживало сознание моего крепостного положения. Как казак я должен был трубить 25 лет лямку казачьего офицера и не смел думать ни об университете, ни о путешествии в Среднюю Азию. Я иногда высказывал мнение, могу ли я ему сопутствовать. Но он не унимался и продолжал развивать передо мной свои фантазии. Ему доставляло удовольствие вслух мечтать о любимой цели. И в то же время стыдно было, что он сочиняет свой роман перед человеком, у которого только слюнки текут от его рассказа. И из жалости ко мне он всегда непременно пристегивал меня к своему стремени и заставлял вместе с собой бродить по берегам Кукунора, карабкаться на вершины тибетских гор, отыскивать развалины Каракорума, могилу князя Ярослава Монголии или ставку среднеазиатского хана, к которому ездил зимарх послом от византийского императора Юстиниана. Речь идет о первом в истории визите в 568 году византийского посольства во главе со стратегом Димархом Келикийцем ко двору тибетского хана Истеми. В это время Чекан познакомил меня с Гудковским. Гудковский управлял тогда киргизами сибирского ведомства. Первые по времени тома областного архива или «столпушки», как называл их архивариус, состояли из бумаг, бывшей в прошлом столетии, военно-походной канцелярии генерала Киндермана. Киндерман был начальником войск, расположенных по пограничной линии от Звериноголовской крепости до Омской и заведовал всякими сношениями с пограничными народами. Это относилось к половине прошлого столетия. Соседями пограничной линии были Киргизская Средняя Орда, ханом которой был Аблай, дед Чакана, и Джунгарское Калмыцкое ханство — в архивных делах, называвшееся Зенгорским. В архиве генерала Киндермана сохранились сведения о приходе на линию зенгорских караванов из Кашгара и Яркенда с показаниями о родах товаров, рассказы лазутчиков, которых Киндерман посылал под разными предлогами в зенгорские земли и так далее. Я принялся за это дело усердно, и эта работа еще более приблизила мои вкусы к одинаковым занятиям с Чеканом. Чекан часто заезжал ко мне, чтобы узнать, не откопал ли я чего-нибудь нового, интересного. Как мы рады были. Собственно, как рад был Чекан, когда я наткнулся на известие о насильственном переселении народа киргизов из Енисейской губернии в долину реки Чу в Туркестане, совершённом каким-то зенгорским генералом. Семенов, отправляясь во вторую поездку, вновь заехал в Омск. Он слышал обо мне еще в Алматы, нынешний верный, и хотел меня видеть. Прихожу со службы домой и вижу на столе лист бумаги, на котором почерком Чакана написано «Был у тебя с Семёновым», жалеем, что не застали дома. Я бросился к Чакану в мокрое, но только что вышел на ближайшую площадь, как вижу, ко мне направляются сани и в них две фигуры, из которых одна в военной шинели с бобровым воротником. Я узнал по этой шинели Чекана. Его спутником был Семенов. Все мы трое вернулись в мою квартиру. Семенов заинтересовался моими архивными работами, пересмотрел гербарий, собранный мной на Алтае, прочел мне лекцию по систематике растений и закончил тем, что сказал, «Оба мы должны ехать в Петербург. Провинциальная жизнь может затереть нас». Это особенно было верно по отношению ко мне. Он обещал хлопотать, чтобы мне было дозволено поехать в Петербург, и уверил меня, что исключение из исправило дело не невозможное. После этого я стал тоже надеяться выбраться в Петербург, и проект Чекана о совместном путешествии перестал казаться несбыточной мечтой. Политические мои убеждения сильно расходились в это время с убеждениями Чекана. В течение пяти лет, как мы не виделись, Чекан все время провел в Омске, в большом городе, где существовал кружок интеллигентных людей. Я большую часть прожил в захолустьях, в Алматы или в одной из казачьих станиц на Алтае. А за это время большие перемены совершились. Произошел Севастопольский погром. Автор имеет в виду Крымскую войну 1853-1856 года. Появились губернские очерки «Щедрина». Начал издаваться русский вестник со статьями Громеки. Степан Степанович Громеко, Годы жизни 1823-1877. Полицейский чиновник, который в своих публицистических статьях критиковал работу полиции и других государственных органов. Тургенев сделался любимцем публики. Выступил Чернышевский. Новые веяния донеслись и до Омска. В какое-нибудь алтайское захолустье они доходили только с газетой или книгой. В Омск — заносились и живыми людьми. Через Омск тянулись тогда освобожденные из ссылки декабристы и Петрошевцы. Некоторые группы назначили в Омске съезд для свидания. В обратную сторону провезли Бакунина, саксонского короля, как публика звала его, в сибирских городах. Гасфорд, генерал-губернатор Западной Сибири, пожелал видеть Бакунина, и его привезли к нему. Дежурным был Чекан, так что он присутствовал на аудиенции. Гасфорд разговорился о венгерской кампании и упомянул Германштадт. Бакунин перехватил, под которым русские были разбиты, а ими командовал Гасфорд. Он любил похвастаться германштадтским делом. В Сергиополе рассказывали, как однажды Гасфорд, осматривая сергиопольские земляные укрепления, попросил у инженера карандаш. У того не оказалось. Офицер всегда должен иметь при себе карандаш, Он вынул из жилетного кармана карандаш и, показывая его офицерам, сказал «Вот карандаш, которым были написаны переговоры под Германштадтом», примечание автора. В Омск начали наезжать свежие люди. В кадетский корпус учителем приехал Лободовский, приятель Чернышевского. Семейство Капустиных возвратился из Казани, только что окончив курс «Студент Капустин», известный потом автор статей о русской крестьянской общине. Самое сильное влияние на Чекана имел Дуров. Он назывался о нем как о человеке с необыкновенными идеями и собирался как-нибудь свести меня к нему. Между тем у нас с Чеканом происходили большие споры в его квартире. Каждый раз я уходил от него разобиженный, потому что чувствовал себя всегда побитым по всем пунктам, но разубедить меня все таки Чекан не мог. Я все таки думал, что моя сторона правая, только я не имею ни тех знаний, ни того искусства, какие были у Чекана, чтобы спорить с ним. Однажды Чекан приехал ко мне и сказал, что он намерен меня свести к Дурову. Мы поехали. Чекан познакомил меня с Дуровым, но сам у него долго не оставался. Вскоре уехал, рассказав ему только анекдот, случившийся в тот же день утром. Чекан был дежурным в доме генерал-губернатора. Последний, распекая в этот день какого-то явившегося к нему чиновника, поручил Чекану отвезти его на гауптвахту, которая была на одной площади с генерал-губернаторской квартирой. Чекан со своим спутником подходит к гаупп и видит, что перед гаупп расхаживает офицер, а под навесом в тени сидят два чиновника, арестованные раньше и играют в шашки. Завидев генерал-губернаторского адъютанта с товарищем, игроки оставили игру и, улыбаясь, закричали «Ведут! Ведут!». Дуров немедленно оценил прелесть рассказа и заметил. Точно картинка из Диккенса. Я провел у Дурова целый вечер. Он произвел на меня сильное впечатление. В душе у меня произошел настоящий переворот. Ни один человек так сильно не действовал на меня прежде. Умение осторожно и гуманно обращаться с чувством другого человека сразу установило во мне доверие к этому человеку. Передо мной был человек более 45 лет, разрушенный болезнями наполовину труп, только глаза блестели живым огнем. Более всего он произвел на меня впечатление своей верой в будущее России и в прогресс человечества. Он с искренней радостью встречал энтузиазм юноши, вдохновляемого наукой и стремлением ехать в университет. Я видел Дурова всего один, только этот раз. Через месяц после этого он уехал в Одессу, а потом за границу, где вскоре и умер. Дуров приобрел жестокий ревматизм в тюрьме. Плац-майор Кривцов, заведуя военным острогом вымогал у Дурова взятку. Он думал, что Дуров богат. Но родственники Дурова не только не помогали ему в несчастье, но даже воспользовались событием, чтобы присвоить себе наследство Дурова. Поэтому Дуров говорил, что он не признает чувство родства обязательным. Ему помогали друзья, но их присылок хватало только на чай. Кривцов не верил ему и приказывал употреблять его на тяжелые работы, выкатывать брёвна из реки в осенние морозы и тому подобное. Его нарочно гнали в холодную воду, и он схватил ревматизм, который причинял ему жесточайшие мучения. Примечание автора. Я ушел от него единомышленником Чекана, и споры между нами прекратились. Хотя этот вечер, собственно, есть эпизод из моей жизни, а не Чекана, но я привел его потому, что, несомненно, Дуров играл большую роль в воспитании Чекана. Он на меня произвел такое впечатление в течение одного вечера, Чекан же находился под постоянным его влиянием не менее вероятно года от выхода Дурова из тюрьмы до отъезда его из Омска. Дуров в этот же вечер отозвался мне от Чекане, что он много успел начитаться в литературе относящейся до ближнего к нему Востока, но очень беден общим образованием. Начитанность Чекана по Востоку удивляла и других, конечно относительная, принимая в расчет, что он приобрел ее. не выезжая из провинциального города. Семёнов также удивлялся тому, каким образом он мог составить в Омске богатую библиотеку по своей специальности. Действительно, надо было удивляться его искусству добывать книги. Так, например, в Омске у него был уже полный оттиск статей Вильяминова Зернова о с киргизскими ханами из Оренбургских ведомостей, составлявших и тогда большую редкость. Примечание автора. В 1858 году я оставил Омск. Весной 1859 я был уже в Петербурге и поступил вольнослушателем. Чекан остался в Омске. В это время нашей разлуки Чекан совершил свою поездку в Кашгар. Западносибирское начальство хотело собрать сведения о так называемом Шестиградии, Алтышаре. Проникнуть туда можно было только инкогнито. Предприятие выполнить поручили Чекану, а помочь этому делу взялся семипалатинский гость, выходец из Туркестана Букаш. Из какого Туркестана выходцем был Букаш, не знаю. Первоначально он имел свой курган, то есть усадьбу в Киргизской степи, в горах Аркад, к югу от Семипалатинска, а потом переехал в Семипалатинск, примечание автора. Букаш, который вел постоянную торговлю с Кульджой, Букаш вспомнил, что лет 20 назад в Семипалатинск выехал кашгарский торговец с малолетним сыном, которого звали Алимом. Из Семипалатинска кашгарец уехал в Саратов, и что с ним случилось в Семипалатинске было неизвестно. Букаш знал только, что семейство это в Кашгар не возвращалось. Букаш придумал отправиться в Кашгар с караваном, взять с собой Чекана и выдать его за Алима, так как годы Чекана как раз были подходящими. Чекан обрил голову, переоделся в азиатское платье, мундир с эполетами сменил на бешмет и отправился с караваном. В Кашгари поверили Букашу. Родственники Алима встретили мнимого Алима радушно, затаскали Чекана по гостям, угощали его, устраивали для него пиры и, по алтышарскому обычаю, женили на временной жене. Алим приехал ведь только посмотреть родню и должен был возвратиться к отцу в Саратов. Написали бабушке Алима, жившей в Каканском ханстве за хребтом, письмо, что Алим выехал. Бабушка выслала внучку Аракчин. Головной убор в виде тюбетейки, расшитый золотом. Прожив зиму в Кашгаре, Чакан с Букашем пустились назад. Кашгарские власти узнали, что под именем Алима был переодетый русский офицер, и послали погоню вслед за караваном. Но погоня эта не могла догнать каравана в пределах Алтышарского ханства. не посмела преследовать его в русских пределах и вернулась в Кашгар. Долго Чекан не ехал с отчетом в Петербург. Азиатский департамент Министерства иностранных дел вызывал Чекана, но Чекан сидел в Омске. Он старался убедить Чингиза Валиевича назначить ему содержание на время петербургской жизни. Отец, имея большое семейство на руках и зная мотовство сына, хотел ограничить его небольшой суммой. Эти переговоры длились довольно долго, и едва-едва пришли к концу, вероятно, не без влияния Гудковского. Чекан в Петербурге. Он был прикомандирован к главному штабу. Ему было поручено составлять и редактировать карту Азии, которую штаб готовился издать. За это он получал особый плакат. Отец также помогал. Вместе с жалованием Чекан имел едва ли не до 3000 рублей в год. Жил он обыкновенно на южной стороне, но улицы я перезабыл. Помню одну его квартиру в Новом Переулке около Дворца Великой Княгини Марии Николаевны. Конечно, после приезда тотчас же он перезнакомился с ориенталистами. Был у Березина, Казимбека, Васильева. Из литераторов он чаще всего встречался с Достоевским и Крестовским. Всеволод Владимирович Крестовский. Годы жизни 1840-1895. Писатель и поэт, литературный критик. автор нескольких популярных в свое время романов, наибольшую известность из которых приобрела книга «Петербургские трущобы». Он рассказывал, будто бы в его квартире было последним написано, наделавшее в свое время шуму и получившее отповедь Добролюбова, стихотворение Крестовского об испанской актрисе и нищем. Чекан любил иногда присочинить. Когда на него нападал припадок злости, он приписывал себе пороки, от которых волосы дыбом становились. для того только, чтобы поиздеваться над пуританством «приятеля-плебея», примечание автора. Был ли он представлен Тургеневу, я не знаю, не помню. Кажется, был. Чекан рассказывал, что однажды, когда он изображал гром и молнию Невского проспекта, современное выражение «искры», то есть когда шел по Невскому, отпустив на длинном ремне саблю, Тургенев удостоил его своим вниманием и наступил ему на саблю. Это, вероятно, Чекан присочинил. Для своих товарищей сибиряков, бедных студентов, Чекан устраивал особые вечера. На этих вечерах собиралось человек до десяти. На них встречал я Амича Аненского, известный статистик, жена которого составила переделку Робинзона Круза, изданную Лисевичем, примечание автора. И Голубева, офицера генерального штаба, которого, кажется, было... Предположение назначить русским консулом в Кашгар, и который потом в качестве астронома путешествовал в Семиречье. Кроме Семёнова, Чекан бывал также у Бекетова. На восточный факультет Чекан не заглядывал. Вставал он с постели в 12 часов, никогда ранее и, может быть, иногда позднее. Понятно, что для него посещение лекций было невозможно. Но на модных тогда лекциях Костомарова и некоторых других профессоров он появлялся. Вёл жизнь в Петербурге веселую, участвовал в пикниках, в гуляниях, ездил в театр, водился с гвардейской молодежью, участвовал в её кутежах. Он обыкновенно не пил, но мотал деньги на увеселение. Петербургский климат, петербургские квартиры и такой образ жизни сильно подвинули вперёд расстройство организма, которое впервые сказалось ещё во время кадетской жизни в Омске. Хотя его во время пребывания в кадетском корпусе Ежегодно отсылали в степь к отцу, в сырым бед. Тем не менее, он вышел из корпуса с задатками чехотки. В Петербурге он пробыл едва ли более года. Проведя здесь одну зиму, он почувствовал такое ухудшение здоровья, что доктора стали гнать его на родину. Он говорил мне тогда, что он едет собирать киргизские сказки. Тогда уже начал собирать тюркские сказки Радлов. И, вероятно, вопрос о киргизских сказках был поднят в Академии наук. Василий Васильевич Фридрих Вильгельм Радлов, 1837-1918 годы жизни. Ученый, востоковед археолог, этнограф и филолог. В 1864 году я оставил Петербург и принял участие в экспедиции астронома Струвы. Кирилл Васильевич Струвы, годы жизни 1835-1907, российский астроном и дипломат. представитель знаменитой династии астрономов Струвы. В качестве коллектора. Струвы путешествовал одно лето в Южном Алтае, другое — в Тарбагатае. Я ему сопутствовал в обеих поездках, а на зиму в промежуток между поездками выезжал в Омск. В это время Чекай выехал в Омск из Сырымбета. Он прислал за мной, так как не мог ко мне прийти. Я застал его лежащим посреди комнаты под киргизскими лисими шубами. для него на полу лежала раскрытая книга «Абель Ремюзе». «Жан-Пьер Абель Ремюзе. 1788-1832 годы жизни. Знаменитый французский ученый синолог История де ля виль де Котан». Чекай встретил меня словами «разлагаюсь». Он мне показал какую-то шишку, появившуюся у него на носу. Он был очень грустен и жаловался на начальство. Гудковского тогда уже не было в Омске, генерал-губернатором тогда был Дюгамель. Хотя новый генерал-губернатор был человеком добрым и просвещенным и желал сделать добро краю, но во главе управления киргизами уже не стояло человека вроде Гудковского. Чекана, если и ценили, то не так, как при Гудковском. Впрочем, секретарем управления киргизами был Лещов, который был в приятельских отношениях с Чеканом. Шишку доктора скоро прогнали. но полное здоровье к Чекану уже не возвращалось. Впрочем, он встал с постели и начал выезжать. В половине зимы я уехал на озеро Зайсан. Таким образом, в это время я виделся с Чеканом не более как в течение двух или трех месяцев. С Зайсана к весне я возвратился в Семипалатинск и ждал тут приезда Струвы, чтобы ехать с ним в Тарбагатай. Весной проехал через Семипалатинск генерал Черняев по дороге в Верный. Он ехал брать Ташкент. За ним потянулись инженеры, артиллеристы, а далее ученые и литераторы. Приехал ориенталист Северцев. Проехал приглашенный из Тобольска литератор Южаков, чтобы принять участие в экспедиции. Южаков прославился в свое время паломничеством в Святую Землю. Напечатал два рассказа в «Современнике» о своем пребывании в Бейруте и Болгарии. Пешком пришел в Петербург из Сирии и попал в Искру в числе других калик-перехожих. В Семипалатинске шутили, что это вроде египетской экспедиции Наполеона выходит. Черняев пригласил и Чекана. Но он проехал через Семипалатинск позже, когда мы со Струвы были уже на Тарбагатае. Так я более Чекана уже и не видал. При взятии Пишпека или Аулии Аты, не помню, Зверство российских войск над единоверцами Чекана или... может быть, и над соплеменниками его, то есть над киргизами, огорчили его. Он увидел, что он не может более участвовать в военном походе, разошелся с Черняевым и уехал в Верный. Оттуда перебрался в аул султана Тентека, точнее Тезека, управлявшего албанами, род Большой Орды, кочевавшими к западу от Кульджи. Здесь он женился на дочери Тезека. на самом деле не дочери, а на сестре Тезека Айсари. Но вскоре здесь же, на границе с Китаем, и умер. Он был похоронен близ дороги, ведущей из Капала Верной, в степной долине, расстилающейся вдоль подошвы хребта Алтын-Эмель. Над его могилой был достроен деревянный памятник вроде здания мечети. Впоследствии генерал Колпаковский построил тут каменный памятник. Черты лица у Чекана были монгольские. Он сам говорил, что султанское сословие «белая кость» — аксюек отличается чертами лица от черной кости — карасюек. У черной кости будто бы эти черты разнообразны, потому что она смешанной крови, составилась из разноплеменников и по типу ближе к западным тюркам. Султаны же — чингизиды, монгольской крови, и потому черты лица их однообразнее и представляют выдержанный монгольский тип. но тем не менее он не был безобразен лицо его можно было назвать даже миловидным так эти черты были облагорожены европейское платье и европейские манеры носить волосы окончательно порабощали монголию чекан был большой лентяй у него хватало терпения записать сказку или предание но привести свои бумаги в порядок он никогда не мог говорили что у него был большой портфель с материалами о киргизах то есть о киргизах и казахах. Но куда все это девалось, неизвестно. Эти записи его я сам отчасти видел. Им была записана большая сказка дикокаменных киргизов о Манасе, отрывки которой он мне читал. Термин «дикокаменные киргизы» в прошлом использовался для обозначения, собственно, киргизов. В свою очередь, ранее термином «киргизы» называли и киргизов, и казахов. Я собирался переписать и привести в порядок его бумаги Но в Петербурге время уходило на заработок куска хлеба, и так я прособирался. Часть бумаг, конечно, погибла в ауле Тзека. Рассказы Чекана о киргизах были очень интересны. Конечно, он мог бы очень занимательно написать историю киргизских восстаний под предводительством его дядей Саржана и Кенесары. Рассказы об этой истории он оживлял отрывками из киргизских песен, пояснениями посредством поговорок, народных преданий народных обычаев и обрядов. Степь тогда разделилась на две партии — русскую и национальную. Последняя почему-то называлась «Ак-арка» — белая поясница. Более решительные сторонники последней держались кочевьем южнее, ближе к голодной степи. Антагонизм двух партий проявлялся во всех явлениях жизни, даже в тенсонах. Тенсоны — здесь поэтические состязания киргизских акынов, отстаивавших интересы своей группировки или партии. Даже в тенсонах киргизских певцов на Тризнах. Памятно было в народе состязание между двумя певцами на Тризне по богатому бию-сапаку. Тут певец Утебай пел куплеты, в которых доказывал пользу для киргизского народа от подчинения русской власти, а другой певец оспаривал его доводы. Чекай рассказывал также анекдоты о более старинном киргизском импровизаторе Джанаке. Чакан знал много двустиший и листров, сказанных Джанаком по разным случаям. После того, как хан подарил ему жену, при отдаче кожи кожевнику для выделки. Особенно интересны сатирические стихи, в которых Джанак описывал свою поездку к Джатакам, и в которых он смеется над полуобруселыми, бросившими степные обычаи своими соплеменниками, живущими около казачьих станиц. смеется над витязями, ездящими верхом на быках, в холщовых шароварах вместо плисовых, с матушке, так он называл киргизскую джатачку, за спиной. Чекан старался доказывать, что киргизы — мирный народ. Это не наездники-грабители, это мирные пастухи. Посмотрите, — говорил он, — на их одежду, на их оружие. Чекмень с патронами, ятаганы и прочее им неизвестны. Одежда киргиза — халат, оружие — жердь. посредством которой он ловит лошадей в табуне. Народ свой он любил, это бесспорно. С прислугой из киргизов, с киргизами-просителями он обходился не всегда гуманно и нежных чувств, может быть, киргизскому простонародью не питал, но он хотел ему добра, и служить будущему своего народа было его мечтой. Он говорил, что прежде всего любит свой киргизский народ, потом Сибирь, потом Россию, потом все человечество. Одна любовь. Заключена была у него в другую, как те кунгурские, один в другой вставленные сундуки, которыми знатные люди в Средней Азии любят одаривать друг друга. «Когда русские бьют киргизов, я восстаю против русских», — говорил он. «Когда французы бьют русских, сердце моё на стороне русских». Жизнь в Петербурге и знакомство с кутящей богатой молодежью отразились дурно на его привычках. Он вдруг приобрел такие привычки, как будто вырос в положении борчонка. входил и выходил из дома, не запирая дверей, кто-нибудь другой был обязан запирать за ним. Встав с постели, он призывал своего слугу Киргиза, опрометью прибегал Киргиз, неся лиси бешмет, и держал его в воздухе над спиной Чекана, не смея положить его. Чекан молча и рассеянно стоял посреди комнаты и не отдавал приказания. Киргиз не смел четверть часа двинуться с места и стоял как вкопанный с распростертой в воздухе шубой. Таких барских привычек образовалось у него много. Но свои демократические убеждения он продолжал высказывать резко. Однажды на майском параде стоявший возле него какой-то молодой князь, которого толкнул какой-то серый кафтан, сказал, «Что это не почистят публику?» Чекан быстро заметил ему, «А вы читали, как разин чистил публику?» Тогда только что вышла статья Костомарова. «В Омске это был самый злой язык, бритва». Его меткие слова, остроты или сочиненные им анекдоты подхватывались городской молвой. Он не останавливался перед сочинительством. Часто, преследуя противника, выдумывал о нем небывалый анекдот, но по большей части так метко и вероподобно, что все верили. Об одном генерале, который получил Владимира и старался распахивать шубу, чтобы и зимой видели орден, он сочинил, будто тот банты из Владимирской ленты прикрепил на свои галоши. А генерал-губернаторе, который воображал о себе как о превосходном администраторе, а прославился проектированным начальством горами, вооруженными гумнами, высочайшей утвержденной религией и ходатайством о постановке ему памятника при жизни. Вооруженные гумна В Капали Барантачи нападали на косцов, жнецов и жниц. Генерал проектировал вокруг крепости Капальской устроить гумна, окруженные брустверами. Проектированные горы. Генерал велел на карте киргизской степи обозначить горы, где они, по его мнению, должны быть, хотя топограф в действительности их не видел. Высочайшая утвержденная религия. Гасфор вывез в Петербург предложение составить переходную религию, смесь ислама с учением Христа, чтобы облегчить киргизам переход в христианство. Высочайшая утвержденная религия это выражение любил употреблять Кавелин. когда рассказывал о проекте «Госфора» — примечание автора. Чекан сочинил, будто когда он оставил свой пост, и когда Чекан первый привез ему известие, кто назначен на его место, генерал возразил, «Но ему там нечего делать, я все докончил». Генерал думал, что он завел в крае такое благополучие, что другим генерал-губернаторам оставалось только лежать на боку. Кто знал генерала, не мог не сознаться, что анекдот сочинен. Необыкновенно, метко. Любил ли Чекан, не знаю. В Омске у него были увлечения, но они далеко не заходили. И оканчивалось дело тем только, что он более обыкновенного декламировал стихи Полонского и Майкова. Он говорил, что он не может жениться на русской девушке, потому что хочет служить своему киргизскому народу, а для этого должен остаться мусульманином. В действительности в религиозных вопросах он был рационалистом. В характере Чекана были черты, напоминающие черты характера Пушкина или Лермонтова. Преследовать насмешками кого-нибудь была у него какая-то духовная потребность, Причем он иногда был неразборчив, что и кого он преследует. Не щадил он своих ближних друзей и смеялся не только над смешными действительно чертами или пошлостью, но и над физическими недостатками. Но это не мешало обнаруживать по временам самую нежную привязанность к своим друзьям. особенно после длинной разлуки. Но проходит месяц-другой, и эта привязанность куда-то прячется. Точно он не видит хороших качеств своего друга, а видит в нем только то, что мелочно и пошло. И он начинает его пилить и извить. Нужно, чтобы с другом что-нибудь случилось, разлука или тяжелая болезнь, чтобы в чекане снова обнаружились с прежним жаром привязанность к другу и нежная заботливость. Если бы Чакан имел в киргизском народе читающую среду, он мог бы стать гением своего народа и положить начало литературному возрождению своих единоплеменников. Чакан жил со своими современниками, обменивался с ними своими страстями, но интересовался судьбой больше людей будущего. Он ничего не сделал для будущего своего народа, которому хотел быть полезным. Но что он мог сделать? Написать историю своего народа Составить сборник сказок, составить собрание народных обычаев или описать быт своего народа? все таки частные задачи не могли удовлетворить такую натуру, как Чекан. Настоящее призвание его было сделаться киргизским публицистом или литератором, пишущим для киргизских читателей. А жизнь хотела из него сделать ученого ориенталиста или русского литератора, пишущего о киргизах.